Глава 13. Прошло несколько времени без всякого замечательного случая, но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях Всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишество всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет. Он по обыкновению своему стал угощать его осмотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился. Он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено, они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении. Но в зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Тройкуров посадил гостя подле нее, князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирилла Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своей подагрой. Он предпочел прогулку в линейке с тем, чтобы не разлучаться с милою своей соседкой. Линейку заложили. Старики и красавицы сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кирилловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кириллу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит? Кирилл Петрович нахмурился. Воспоминания, возбуждаемые в нем погорелую усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его, и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому?» — повторил Верейский. «Как, этому славному разбойнику?» «Отцу его!» — отвечал Троекуров. «Да и отец-то был порядочный разбойник!» «Куда же девался наш Ринальдо?» Жив ли он, схвачен ли он? — И жив, и на воле. И пока мисс у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман. Кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове. Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем? — Чего любопытно, — сказал Троекуров. Она знакома с ним, он целые три недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки. Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Мария Кириллна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор.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 Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Мария Кириллна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего амфитриона и искусству его повара, а Мария Кириллна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду.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 Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал Туле все расходы князя, как знаки уважения и желания ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином,